Глава 1. Нервный срыв. Даже сейчас для людей Берлин 1920-х годов это тест Роршаха. Часть первым делом представляет себе политический паралич и хаос, где революционеры и контрреволюционеры дерутся прямо на улицах. Другие вспоминают о гиперинфляции, лишившей людей всех сбережений. изогнавшие миллионы людей среднего класса в самую настоящую бедность. Третье думают о сексуальной свободе этого времени или о разнузданных извращениях и упадке. Тут уж всё зависит от точки зрения. Наконец, некоторые видят в этой эпохе удивительный культурный ренессанс, творческое оживление в науке и искусстве, ставшее возможным благодаря демократической системе. Как ни странно, все эти ассоциации исторически верны и вполне соответствуют тому, что происходило. После Первой мировой войны Берлин стал настоящим политическим полем боя, причём довольно часто в очень буквальном смысле слова беспорядки происходили и в других городах Германии, но в Берлине борьба шла особенно ожесточённо. В феврале 1919 года в Веймаре собралась только что избранная национальная ассамблея, чтобы сформулировать новую конституцию. И собралась она именно там, потому что требовалось место спокойнее, чем Берлин. Но рождение Веймарской республики быстро привело к восстаниям и среди правых, и среди левых, возненавидевших новое правительство и его эксперименты с парламентской демократией. Демогоги всех сортов находили себе приверженцев среди людей, ещё не успокоившихся после унизительного поражения, тяжёлых потерь среди населения и тяжёлых условий Версальского мира. Отчаянное положение в экономике лишь усугубляло политический хаос. Немецкая марка сильно подешевела, жизнь людей с фиксированными доходами значительно ухудшилась. Самые обычные товары, такие как буханка хлеба, Сперва стоили тысячи, потом миллионы, потом миллиарды и даже триллионы марок. Ничтожная стоимость денег прекрасно отразилась в вывеске кассы одного из городских театров. Места в партере, первые ряды, цена равна стоимости полуфунта масла, задние ряды двух яиц. И среди общей бедности всегда находились те, кто наживался и жил экстравагантно. Особенно заметна была экстравагантность в сексуальных нравах. Драматург Карл Цукмайер сообщал, что на одной из многочисленных городских вечеринок видел юных официанток, одетых лишь в прозрачное белье с вышивкой в виде серебряного фигового листа. В отличие от «заик» в американских клубах, этих можно было трогать. Подобные забавы напрямую включались в стоимость билета. На стене висел плакат «Семь, Любовь лишь глупое преувеличение различий между разными сексуальными объектами. Подобные сексуальные вольности были одной из причин, по которой любопытные иностранцы тянулись в немецкую столицу. Но ещё более важной причиной была репутация Берлина как выдающегося центра культуры. Город мог похвастаться такими людьми, как Бертхальд Брехт, Альберт Эйнштейн, Марлин Дитрих, Георг Гросс. Он был магнитом для талантливых творцов, энергичных и предприимчивых, в том числе и для американцев. Люди забыли, что после Первой мировой больше всего интеллектуалов и деятелей культуры собралось вовсе не в Париже и уж точно не в Лондоне и не в Нью-Йорке, а в Берлине, вспоминает Михаил Данце, американские музыканты, игравшие на банджо, на всех видах гитар и на мандолине. который провёл послевоенные годы в немецкой столице. Берлин действительно был столицей Европы. Все железнодорожные пути из любого европейского города вели до Берлина. С самого начала многих американцев привлекал и политический, и экономический хаос. Задумываясь о будущем новой Веймарской республики, они пытались понять, что за силы развернулись в послевоенной Германии, особенно в Берлине. Но подобно рассказам Кристофера Ишервуда, по мотивам которого были созданы мюзикл и фильм Кабаре, в воспоминаниях американцев того времени часто встречаются зловещие предвестники того, что вскоре поглотит Германию и почти всю Европу. Когда нацисты были ещё маленьким радикальным движением из Мюнхена, они видели в Берлине злой, декаданский город, несравнимый с историей Баварии, где их поддерживало куда больше народу. Контраст Мюнхена с Берлином был очевиден, рассказывает Курт Людеке, присоединившийся к партии в 1920-х годах, ставшей активистом и собирателем пожертвований, в том числе во время поездок в США. Один город был мекой марксистов и евреев, второй цитаделью их противников. Гитлер продолжал недолюбливать столицу Германии и её жителей, даже когда уже пришёл к власти и стал править из Берлина. Если говорить об американцах, приехавших в Германию после Первой мировой войны, то в их историях много загадочного, по-настоящему странного. Бен Хехт, будущий знаменитый драматург и продюсер Бродвея и Голливуда, приехал в Германию в 1918 году. Ему было 24 года. Он был репортёром Chicago Daily News. В свои первые года в немецкой столице он писал о происходящем так, политические клоуны, авантюристы и крючкотворы, безмозглые параноики выступают словно в уличных театрах, и в результате всё становится политикой, революцией и контрреволюцией. В своём письме издателю Генри Джастину Смиту в Чикаго он отметил в заключении о Германии нервный срыв, здравомыслие не обнаружено. Хотя большинство соотечественников дома было вполне счастливо позабыть про закончившуюся мировую войну и вернуться к домашним делам, в Германию отправлялось новое поколение американских дипломатов и военных атташе, чтобы возобновить официальные связи между странами. Они собирались оценить настроение в Германии и понять, есть ли у нынешних властей возможность справиться с политическим хаосом и углубляющимся экономическим кризисом. доведя демократический эксперимент до хорошего результата. Для молодого дипломата Хью Уилсона военный и послевоенный Берлин стал подтверждением того, что своё будущее надо связать со службой за границей, а не с семейным бизнесом в Чикаго. Незадолго до войны он решил посмотреть, на что похоже будет несколько лет поработать дипломатом для опыта и разнообразия. Он прошёл экзамен в дипломатической службе полагая, что всегда сможет вернуться к прежней жизни, если новое ему не понравится. Но тут изменился весь мир. После своих первых поручений в Латинской Америке Уилсон в 1916 году отправился в Берлинское посольство. Он проработал лишь несколько месяцев в городе, который был словно в осаде против всего остального мира. После этого США вступили в войну. Е посольство было эвакуировано в Швейцарию специальным поездом. К тому моменту, когда Уилсон был снова направлен в побеждённую Германию, он принял уже решение применить каждый атом энергии и весь ум, какой у меня только есть, занявшись тем, что считал теперь делом своей жизни. Это стало вторым его путешествием в Берлин. В третий раз он попал туда в конце 1930-х. стал последним послом США в нацистской Германии. Уилсон со своей женой Кэт прибыл в Берлин в марте 1920 года, когда происходил Каповский путч. Его события видели все американцы, что оказались тогда в здании посольства США в доме 7 на Вельгельмплац. Номинальным лидером мятежников был Вольфганг Кап, штаб которого располагался во дворце, на противоположной стороне заполненной колючей проволокой и пулемётами площади. Это конкретное восстание быстро угасло, но Уилсону довелось посмотреть на целый ряд всплесков насилия с весьма характерным немецким колоритом. Мятежи, судя по всему, происходили на строго ограниченных территориях. Это было частью правил игры, которые придерживались сами мятежники, отмечал он. Уилсон также добавлял: Мне самому случалось видеть уличные сражения с применением ружей и пулемётов. А в нескольких сотнях метров люди занимались своими делами. Всё было в полном порядке. В другом случае он видел из окна посольства, как тысячи спартаковцев, так тогда называли коммунистов, устроили протесты на Вельгилем-плац перед зданием Рейхканцелярии. Хотя демонстранты выглядели разгневанными и ругались, он отметил, что никто из них не перелезал через ограждения газонов и клумб. Это нарушало их ощущение порядка. Уилсона и других американцев, бывавших ранее в Германии, особенно поражали в Берлине постекшие его заметный упадок и бедность. Убогость Берлина тех времён непредставима. Всё нуждалось в покраске и уборке, вспоминал он. Это был единственный период, когда я видел на улицах города скрупулёзный чистоплотных людей, брошенные газеты и грязь. Даже здание посольства, где жили многие его сотрудники, было в ужасном состоянии. Крыша протекала при сильном дожде и при таянии снега. Поскольку Вашингтон регулярно отклонял просьбы выделить деньги на ремонт, Уилсон и коллеги молились, чтобы дождь пришёлся на приезд сенаторов. или конгрессменов, и те увидели, насколько плохо обстоят дела. Но это было ничто по сравнению с бедами местных жителей, среди которых были и искалеченные ветераны, ставшие уличными нищими. Блокада Германии продолжалась ещё несколько месяцев после окончания войны. Всё становилось только хуже. Уилсон указывал, что на каждой руке были видны признаки недокорма и болезней. особенно детского рахита. Кэтрин Смит, известная также как Кей, отмечала исключительную бедность жителей с самого момента своего приезда в Берлин в 1920 году, куда она прибыла со своим мужем, капитаном Труммином Смитом, новым помощником военного атташе. Подобным многим американцам, эта семья поначалу поселилась в знаменитом отеле Адлан. Это была примечательная контрастом внешности пара. Ей было 20 лет, её рост составлял всего 5 футов. Ему же было 26, и он был 6 футов 4 дюйма ростом. Фасад отеля был изрешечён пулями. Дырки от них были даже в холле, но в остальном, как отмечала Кей, интерьер выглядел роскошно, служащие отеля были очень вежливы, а холл полнился иностранцами. Но как только Кей сделала шаг за пределы этого места, она в первый же день оценила его изолированность от окружающей жизни. Выйдя на прогулку, Кей первым делом постаралась одеться модно. Я выбрала бежевое с голубым муслиновое платье, бежевое пальто с лесьим воротником и, как обычно дома, дополнила это бежевыми замшевыми туфлями и чулками в тон к ним, а также голубой шляпкой. В таких подробностях она описывала свой гардероб. Выйдя из отеля, она пошла по Унтер-Ден-Линден и задержалась посмотреть на витрину магазина с фарфоровой посудой. Внезапно она услышала сзади бормотание и, оглянувшись, увидела группу оборванцев, выглядывавших на нее и перешептывавшихся. «Я для них выглядела как марсианка», — вспоминала она. Один из людей задал ей какой-то вопрос, которого она не поняла и на всякий случай сказала, что американка. Ага, услышала она в ответ. Кей поспешила вперёд, собравшиеся расступились, и она помчалась назад в отель, где переоделась из своего совершенно неподходящего наряда в простую чёрную одежду. Это был очень странный и поучительный опыт, писала она. Таким же опытом оказалось и переселение в квартиру Во-первых, ей пришлось бороться с блохами, которых хватало по всему городу. Затем она наняла горничную и была крайне изумлена разговорами с ней. Раз девушка взяла тарелку с яйцом, которое не доел Трюмэн, и спросила у Кей, можно ли ей доесть. Кей изумилась. Но это же остывшее, расстёкшееся яйцо. Зачем? Горничная объяснила, что не ела яиц с начала войны. Когда Кей разрешила ей есть столько яиц, сколько та захочет, девушка была ошарашена. В других домах слугам не разрешали есть ту же еду, что и их наниматели, а продукты обычно запирались на ключ. Пока Кей внимательно наблюдала за социальными реалиями, Трумэн столь же усердно занимался исследованием политических перспектив Германии, не ограничиваясь военной частью своей работы. Это неудивительно, учитывая его личную историю. В 1915 году он закончил Ельский университет. Среди его одноклассников были весьма известные Дин Адджесон и Арчибальд Маклеш. В Первую мировую войну Трумэн служил в пехоте и был награждён серебряной звездой за храбрость. Он увлечённо изучал немецкий язык, германскую политику и историю. Как и Уилсон, он уже служил в Германии до того, будучи политическим советником при армии США в Коблинце, начиная с марта 1919 года и до своего перевода в Берлин в июне 1920-го. Впоследствии он снова вернулся в Германию уже в 1930-х годах, когда у власти был Гитлер. Его дочь Кэтхен уверена, что он стал бы профессором истории, если бы не бросил учебу в Колумбийском университете, ради военной карьеры, которая заняла 30 лет. Для иностранцев вроде Уилсонов и Смитов, приехавших в страну после войны, падение немецкой марки означало, что всё становилось дешевле и дешевле. Главное надо было тратить деньги сразу после обмена валюты. В конце победоносной войны всё для них стало стоить смешные суммы. Они жили роскошно и могли развлекаться сколько угодно, писал Уилсон. Вокруг хватало других иностранцев, готовых составить компанию, хотя само американское представительство по современным стандартам было очень маленьким. Все посольства нанимали много персонала, жили роскошно. Правительства альянса обеспечивали сотни иностранных офицеров и их жён, добавлял Уилсон. Их униформы были привычным зрелищем на улицах Берлина. В письмах Кейс Мит к матери и в её неопубликованных мемуарах Описывается бесконечный водоворот дипломатических вечеринок и мероприятий. В приглашении на бал-маскарад, который Уилсон с женой устраивали в 1921 году совместно с ещё одним американским коллегой, был следующий текст: 19 марта сего года приходите в гости к нам со своей свободой. Приходите без приличий, без чинов и без различий, но шикарно разодевшись как угодно. В 9.30 мы начнем наш вечер с джаза, до упаду танцевать мы будем разом, а потом поставим шинкин, чтобы эссен их и тринкин. Вечер проведем и с белым мы, и с красным. Статус американца в Берлине был особенным не только потому, что он был иностранцем, способным купить все, что продается за стабильную валюту. Они также быстро замечали, что бывшие враги относятся к ним с неожиданной теплотой. Тогда, в 1920-м, немцы хотели дружить со всем миром, но особенно с американцами, — писал Уилсон. Удивительно, как в этом уважении проявился инстинкт воина. Эти почти убогие попытки подружиться были в том числе и желанием выразить восхищение грандиозным усилием США в 1917 и 1918 великому духу и решимости наших солдат. Уилсон, возможно, преувеличивает преклонение перед американскими войсками, но он был прав относительно общего проамериканского настроения. Как сформулировала Кэй Смит, люди вкладывали все силы в то, чтобы любезничать с американцами. Трумман купил для Берсалина фетровую шляпу с широкими полями. В такой шляпе он немедленно выделился среди толпы на Онтерден-Линден. И на других улицах его стали узнавать. Кей с гордостью вспоминала об этом. Его прозвали американцем. Немцы вообще восхищаются высокими и худощавыми людьми. Американцы стали в некотором смысле хорошими победителями. Одна из причин такого отношения к хорошим победителям состояла в том, что они обычно отвечали немцам такой же доброжелательностью. И те и другие при этом не любили французов, плохих победителей. Сразу после Первой мировой войны Вашингтон и Париж часто имели различные мнения о том, как поступать с побеждённой Германией. США и Британия предпочитали давать берлинскому правительству достаточно возможностей применять войска для подавления постоянных беспорядков, которые организовывали и правые, и левые. Американцы были особенно недовольны тем, что Франция настаивала на получении грабительских с их точки зрения репараций. Но французы протестовали против всего, что полагали нарушением Версальского договора, и использовали это как предлог, чтобы оккупировать ещё немного территории Германии. После Каповского путча они пересекли Рейн и заняли в 1923 году индустриальный Рур, объявив это наказанием за невыплаченные репарации. Французы самая воинственная нация в Европе. Эта война их ничему не научила, жаловалась Кей в своём письме к матери 12 марта 1920 года. Германия не будет больше устраивать войн. Они хотят, чтобы Англия и Америка были на их стороне. Они очень стараются для этого перестроить себя. В другом письме она говорила так: Франция очень боится новой атаки Германии. Её политика состоит в том, чтобы максимально Германию искалечить. Уилсон указывал, что французы сделали только хуже, когда в том же году прошли ещё дальше за Рейн и разместили в Рейнской области свои сенегальские и другие подразделения с чернокожих, что привело к волне изнасилований и других криминальных инцидентов. По всей Германии пылала ненависть к французам, писал он. Из-за этих тревожных сообщений государственный департамент запросил возможность провести расследование представителями вооружённых сил США. Изучив предъявленные обвинения, генерал-майор Генри Т. Аллен, командовавший американскими войсками в Германии, доложил в Вашингтон, что германская пресса искажает события, играя на расовых предрассудках и пытаясь вызвать антипатию к Франции за рубежом. особенно в Америке, где проблемы с неграми всегда находят отклик. В своём докладе государственному департаменту, впоследствии представленном Конгрессу, он признал, что французским властям сообщили о 66 преступлениях сексуального характера, но он также указал, что в результате французские трибуналы вынесли по этим делам 28 обвинительных и 11 оправдательных приговоров. что можно считать серьёзной попыткой поддерживать дисциплину. Описываемые в немецкой прессе зверства французских негритянских колониальных войск, похищения с дальнейшими изнасилованиями, нанесением увечий, убийствами и сокрытием тел жертв, являются ложью и политической пропагандой, заключал он. Аллин добавил, что подобные преувеличения отчасти связаны с отношением некоторых категорий немецких женщин к цветным. отмечая, что послевоенный экономический кризис вызвал всплеск проституции, он добавил, что многие немки лёгкого поведения в открытую заигрывали с солдатами из цветных. Об этом, по его словам, свидетельствовали многочисленные любовные письма и фотографии. Как он сообщал, в Людвигсхафене высылали патрули, чтобы отгонять немок от казарм, где они целовались с солдатами-неграми через закоന്നные решётки. Ещё примечательно, что Аллен упомянул несколько межрасовых браков, включая один с дочерью важного чиновника из Рейленда, Рейнской области. Ни французы, ни немцы не соблюдают так щепетильно границу цвета, как американцы. Мы бережём чистоту белой расы. Хотя Аллен не отрицал, что случаи сексуального насилия было задокументировано довольно много, он был убеждён, что поведение самих немк приводило к неприятностям. Однако американцы, жившие в Германии, были уверены, что во всём надо винить мстительную политику Франции, а не самих немцев. В немцах они видели жертв, что отлично соответствовало местной политической риторике. Боюсь, что многие, служившие в Германии после Первой мировой войны, повелись на местные настроения, писала гораздо позже корреспондент Чикаго Трибьен Сигрид Шульц Мы невольно поддерживали немцев своим сочувствием 29 января 1921 года Карл Генри фон Вигент, выдающийся репортёр Треста Хёрста, писал своему коллеге в Париже Карлу Бертеле о том, как ужасно устал от французов. Ваши французские друзья совершенно обезумели после окончания войны. Упомянув очередные требования репараций со стороны французов, он добавил: "Неужели французы никогда не придут в чувство и не увидят, как изменилась Европа?" Он заключил, что многие американцы и европейцы крайне устали от завываний французов про их потери в войне. Веганд был корреспондентом, чувствовавшим себя в Германии и остальной Европе как дома. Он родился в 1974 году в Гессене и приехал в США ребёнком. Вырос в Йове на фермах, где его отец-иммигрант пытался заработать на жизнь и в процессе потерял две фермы. Когда отец почти лишился третьей, Карл, которому не было и 14, решил сам искать свой путь в жизни и ушёл, не сказав семье о том, что не вернётся. Это было так жестоко. по отношению к хорошему отцу и добрейшей из матерей писал он много позже в набросках автобиографии, которую так и не закончил. Он рассказывал, что поработал на ранчо у буффало Била, который вблизи оказался не слишком похож на романтического героя фронтира, как можно было бы представить по приключенческим романам. Потом он отправился дальше на запад и наконец нашёл работу в Associates Press в Сан-Франциско. Там он ухватился за возможность применить свой немецкий и стал писать о Первой мировой войне для конкурента United Press, с радостью оставив офисную работу в редакции. Через 3 месяца войны он взял эксклюзивное интервью у кронпринца Фридриха Вильгельма, сына кайзера. Именно тогда кронпринц сказал американцу знаменитые слова: "Я уже предупреждал отца. Война проиграна". Эти заголовки обеспечили Вигенду начало настоящей карьеры. Он снова сменил работу и перебрался в Хесст. Как и любой хороший репортёр, Вигент понимал, что издателям и читателям нужны самые разные истории о новой Германии. Хотя он, как положено, сообщал о каждом политическом кризисе, о буличных боях и экономическом дефиците, нехватка продовольствия тревожит всю Германию. гласил заголовок его статьи в выпуске от 23 мая 1922 года. Он также подбирал и другие темы, которые могли заинтересовать читателей, или если текст могли не пропустить издатели, хотя бы его коллег. Это особенно касалось темы внезапной свободы сексуальных нравов в послевоенной Германии. Вегент вёл на эту тему частную переписку с Бертелле, находившимся в Париже. В одном из писем 1921 года Бертоли просит Виганду написать побольше про кокаин и знаменитую деградацию в старом городе. Он добавлял, что хорошие истории на эту тему вызовут громкое негодование по всей Америке, а также страстное стремление попробовать. Затем было много советов по поводу того, как Виганду следует собирать сведения. Возможно, во время своих ночных расследований Всё для блага будущих поколений, разумеется. Ты найдёшь какую-нибудь новую Венеру. Не забывай про необходимые меры предосторожности. Раз один из американских читателей Вигенда решил, что корреспондент мог бы помочь ему в личном деле. Я ищу себе жену, так писал ему 14 января 1921 года РК Брухман из Данвиля в штате Иллинойс. Я думаю, в Берлине сейчас множество красивых и хороших девушек, которые могли бы стать прекрасными жёнами. Он вложил в конверт полтора доллара и попросил веган додать объявление в берлинской газете, гласящее, что американский джентльмен немецкого происхождения, 35 лет, хочет жениться на девушке от 18 до 25 лет. Веган удивился, но согласился помочь. Отметив, что впервые довелось ему поработать брачным агентом. В Германии женщин как минимум на миллион больше, чем мужчин. Есть из кого выбирать, и я не сомневаюсь, что вы получите много откликов, написал он в ответ. Многие утончённые и образованные девушки в Германии из когда-то обеспеченных семей сейчас действительно оказались в большой нужде. Вигант также бывал на вечеринках дипломатов в Берлине, и порой писал об этом, особенно когда американцы оказывались в главных ролях. «Берлинский дебют юных Хоутон» – так звучал заголовок его статьи для The Washington Times 30 декабря 1922 года. Под заголовок пояснял, «На великолепном светском рауте в обществу представляют дочерей посла США». Аллесон Биггиллоу Хоутон, промышленник, ставший конгрессменом и впоследствии дипломатом, Был первым послом Вашингтона в Берлине после войны. Ему очень не понравилось то, что он обнаружил в Германии, и он многократно предупреждал Вашингтон, что экономические проблемы и политические беспорядки в Германии могут быть крайне опасны для всего континента. Но это не мешало ему появляться на роскошных вечеринках в городе, о которых с большим энтузиазмом писал Виганд. На бал в честь своих дочери и племянницы Хутоны пригласили по словам Веганда 400 представителей дипломатических служб и официальных лиц Германии, а также множество американских гостей. Далее он добавлял, что подобное блистательное торжество очень повысило престиж Америки. Предположительно, успеху вечера способствовали наряды дочери и племянницы: платье с серебряным шитьём и золотая сетка поверх оригинального золотого наряда. равно как и то, что у обеих были огромные розовые веера. В качестве музыки звучал американский джаз-банд, а над танцующей толпой вспыхивало разными цветами машина для движущихся картинок. До эпохи дискотек оставалось ещё полвека. Веганду нравилось писать о таких мероприятиях, но он понимал, что издатель ждёт от него материалов поясняющих политические перитурбации в Германии, и он относился к этому ответственно, причём настолько серьёзно, что стал первым американским корреспондентом, взявшим интервью у местного агитатора из Мюнхена, привлекавшего внимание своим ораторским талантом. Звали этого агитатора Адольф Гитлер. Веган утверждал, что впервые встретил Гитлера в 1921 году. но стал принимать его всерьез и писать о нем лишь год спустя. Учитывая, как много экстремистов было в ту пору в Баварии, удивляться было нечему. Сама по себе встреча с правым или левым радикалом едва ли заслуживала упоминания в печати. Но к ноябрю 1922 года, после прихода Бенита Муссолини к власти в Италии, появилось ощущение, что правые усиливаются по всей Европе, что дало зацепку и для лидера немецких фашисты. Заголовок статьи Вигенда за 12 ноября 1922 года звучал как "Гитлер в роли мусаления для тевтонского кризиса". И эта статья была напечатана в Нью-Йорк Американ, одной из газет группы Хёст. "Тень фашизма поднимается в Германии", писал Вигенд. И далее пояснял, что Гитлер, лидер движения, вызывающего не меньшее беспокойство среди коммунистов и социалистов, чем в правительственных кругах Берлина и Мюнхена. Это стало ключевой фразой в тот день. К статье он сделал аннотацию, по которой средний читатель мало что понял бы об истинной природе этого нового политического движения. Осуждая условия Версальского договора, Гитлер настаивал, что стремится к примирению с Францией. Как он сказал Виганду, затевать войну было бы самоубийством, Если бы не было идиотизмом. Что до внутренней политики, он призывал немцев работать по два лишних часа в день, чтобы выплатить репарации и избавиться от долгов. Он отрицал наличие каких-либо намерений восстанавливать монархию или ратовать за отделение Баварии. Он нападал и на марксистов. Истинный социализм состоит в благополучии всего народа. а не в благоденствии одного класса за счет окружающих. «Как следствие, мы против классовой борьбы», — заявлял он. Но американские читатели, не слышавшие прежде об этом новом политике, наверняка больше всего внимания обратили на описание Гитлера самим Вигандом. Тот называл политика «человеком из народа», воевавшим в окопах Первой мировой и впоследствии работавшим плотником, мастером-строителем. Художественное преувеличение. На деле Гитлер подрабатывал разнорабочим. Вигент назвал его магнитческим оратором, невероятно одарённым в вопросах организации, и далее так описывал главные черты немецкого муссолини. Ему 34 года. Он среднего роста, худ и темноволос. Его глаза словно пылают огнём. У него прямой нос и тонкие черты лица. настолько изящная, что многим дамам захотелось бы иметь подобные. В нём чувствуется невероятная энергия, которую он прекрасно контролирует. Таков Гитлер, один из самых интересных людей, которых я встретил за последнее время. Он отличается апостольским рвением, обладает ораторским даром и магнетизмом, который приводит к нему последователей даже из коммунистов и социалистов. Гитлер, прирождённый лидер. Будущее покажет, останется ли его движение сугубо местным или же станет масштабным. Он твёрдо верит, что его миссия поднять Германию и спасти её от внутренних врагов. В конце статьи Вегент заключает: "Баварские фашисты, подобные итальянским, тайно сотрудничают с Рейхсверм и полицией. Есть причины опасаться". что однажды Гитлер объявит себя диктатором Баварии. Ещё до отправки этой истории в издательство, Вигант говорил послу Аутону в Берлине, что в южной части страны неспокойно, и что генерал Эрих Людендорф может попытаться свергнуть правительство и установить правую диктатуру. Людендорф командовал германской армией в конце войны. После недолгого пребывания в изгнании, Он вернулся в страну и вышел в Мюнхене на контакт с Гитлером и другими агитаторами. Вместо того, чтобы смириться с военным поражением Германии, он обвинял в случившемся социалистов, левых и евреев, заложивших основу теории предательского удара в спину. Холтон счёл, что ему нужно больше информации о том, что происходит на юге. В Баварии что-то назревает, но никто не знает точно, что именно. Писал он в своём дневнике: "Возможно, это так ничем и не кончится, но ставки слишком велики, и нам не стоит слепо рисковать". Хоутен направил заняться расследованием капитана Смита своего помощника военного атташе. Пока Вигант готовил свою статью про Гитлера, Смит пошёл по его следам и стал первым американским официальным лицом, встретившимся с будущим лидером нацистской Германии. Позже Смит рассказывал, что большая часть иностранных дипломатов в Берлине пренебрегала тогда национал-социалистами как незначительными, а их лидером, Адольфом Гитлером, как безграмотным психом. Коутан же напротив, уже тогда предчувствовал, что подобное движение и его лидер могут сыграть важную роль в непокойной Германии ранних 1920-х. Непосредственный начальник Смита, посол и военный атташе подполковник Эдвард Дэвис, приказывал своему подчинённому установить личный контакт с самим Гитлером и оценить его характер, личность, способности и слабости. Смит прибыл в Мюнхен 15 ноября с уже подготовленным списком вопросов, касавшихся важных тем, обсуждаемых среди дипломатов в Берлине. Во-первых, есть ли риск, что Бавария объявит о своей независимости в свете явной враждебности реакционных властей Мюнхена? по отношению к умеренно левому рейху в Берлине. Во-вторых, есть ли риск нового коммунистического восстания в Баварии? В 1919 году там была ненадолго провозглашена Баварская Советская Республика. В-третьих, достаточно ли сильны национал-социалисты Гитлера, чтобы захватить власть в Баварии? Он также должен был проверить лояльность 7-й дивизии Рейхсвера. как называлась тогда германская армия, а также оценить значимость отдельных инцидентов, происходивших между баварцами и представителями сил контроля союзников, всё ещё действовавшими на территории Германии после поражения последней. Смит отправился выполнять поручение. Ему надо было пообщаться как можно с большим количеством людей, записать эти разговоры и свои комментарии по ним. В этих заметках он, типично для военных, говорит о себе в третьем лице. Прибыв на место, он первым делом отправился в консульство США, где встретился с консулом Робертом Мёрфи. С момента открытия консульства в 1921 году все четыре его сотрудника были завалены бумажной работой. Они выдавали около 400 виз в день. Было ощущение, что вся Бавария хочет эмигрировать, вспоминал Мёрфи. Но сотрудники консульства также старались следить за полные события местной политики, особенно за Гитлером и другими радикалами. Было очень приятно отдохнуть от работы и послужить репортёрами по политической теме для государственного департамента. Мёрфи рассказал Смиту, что новый министр-президент Баварии Ойген фон Кнелинг слаб и что им легко манипулируют правые. Затем разговор перешёл на Гитлера и нацистов. Смит так передал взгляды Мёрфи. Национал-социалисты стремительно набирают силу. Их лидер Гитлер, по происхождению австриец, а по сути настоящий авантюрист. У него, однако, серьёзные намерения, плюс он использует всё имеющееся недовольство, чтобы усилить свою партию. Мёрфи также пересказал вслух, что у Гитлера тёмное прошлое и что у него могут быть деньги. нелегально заимствованный у австрийского правительства. В Германии его последователи составляли уже около 40 тысяч человек, в основном из рабочих слоев, весьма преданные своему лидеру. Хотя некоторые сообщали, что его поддерживают до 200 тысяч человек, Мёрфи указывал, что даже с куда меньшими силами можно добиться многого, если правильно их применить. Гитлер. прекрасно понимает психологию баварца. сумеет ли он стать достаточно сильным, чтобы возглавить национальное движение в Германии, другой вопрос. Вероятно, нет. Отмечая, что национал-социалисты не сотрудничают с другими монархистами, он добавлял, что баварское правительство позволяло нацистам делать что они хотят. Но Мёрфи всё же признавал Как трудно оценить роли схожих течений. Все эти националистические общества так перемешаны, что их трудно различить. Это было лишь начало расследования Смита. Он спрашивал Гитлера и всех, с кем встречался. Генерал Крест фон Кресенштейн, командир артиллерии 7-й дивизии, с Гитлером лично не встречался, но называл его националистическое движение здоровым отходом от социализма. Генерал оценивал этого человека как гениального оратора, но полагал, что Гитлер не столь радикален, как можно подумать по его речам. Крисенштейн далее пояснил, что Гитлер – антисемит в здоровом смысле этого слова, поскольку не хочет позволить евреям занять места в правительстве. И он предсказывал Смиту, что если не случится какой-нибудь ошибки, то у этого движения большое будущее. он добавил, что национал-социалисты сторонники эволюционного развития, а не революционного. Фридрих Трефтц, главный редактор Мюнхенна Нойштанахрихтен, согласился с тем, что национал-социалисты значимая и растущая сила. "Гитлер великолепный оратор, лучше не бывает", цитировал его Смит. Трефтц сообщил Смиту, что ходил на собрания нацистов и сидел там между генералом и коммунистом. Оба последних пришли из любопытства и впоследствии вступили в партию. Трефтс сделал вывод: национал-социалисты не представляют прямой опасности для правительства, но их семена пали на плодородную почву, и эта партия будет расти. Наконец, Смит посетил неофициальную штаб-квартиру нацистов на Георгенштрассе, 42. Там он первым делом встретился с Максом Ирвином фон Штойбнер-Рихтером, давным доверенным лицом Гитлера. Тот сообщил, что в Мюнхене есть уже 35 тысяч членов партии, 200 тысяч симпатизирующих им и военизированное организованное подполье, вооруженное дубинками и пистолетами. Что до антисемитизма партии, то он уверил американского посетителя, что это чистая пропаганда. В середине беседы внезапно началась суматоха. Национал-социалисты планировали в тот вечер устроить встречу в Регенсбурге, но Рейхсминистерство путей сообщения внезапно отказалось предоставлять людям Гитлера специальный поезд. Шойбнер Рихтер объяснил, что мероприятие в Регенсбурге откладывается, а Гитлер отправился посмотреть на своих местных бойцов, коричнево-рубашечников. Смита тоже пригласили пойти и посмотреть в компании с идеологом партии Альфредом Розенбергом. «Это действительно было примечательное зрелище», — писал Смит. «Там было две сотни самых крепких громил, каких я только видел в жизни. Они прошли парадным шагом перед стоявшим Гитлером под флагом Рейха с красными повязками с Хакен-Кройзен». свастиками. Обратившись к своим последователям, Гитлер сказал, что сейчас германское правительство не позволило им отправиться в Ргенсбург, но на следующей неделе они зачистят город. Далее в своём блокноте Смит писал: "Он потом воскликнул: "Смерть евреям!" И ещё в таком духе. Ему ответом были восторженные вопле. Я никогда в жизни такого не слышал. Далее Смиты быстро представили самому Гитлеру, пообещавшему, что поговорит с американцем через 2 дня. Ожидая встречи, Смит зашёл в гости к генералу Людендорфу. Знаменитый командир сказал ему однозначно: "Союзники должны поддержать сильное немецкое правительство, способное бороться с марксизмом". Что до фашистского движения, он описывал его с одобрением. как начало реакционного пробуждения в Европе. Он далее сделал вывод, Америка должна понять, что лишь сильное национальное правительство может спасти страну от хаоса и гарантировать, что союзники по Антанте получат свои репарации. 21 ноября в 16 часов Смит вернулся в штаб-квартиру нацистов, чтобы встретиться с Гитлером. Кабинет последнего поразил американца, Он был похож на жалкую заднюю комнату съёмного домика в Нью-Йорке. Позже Смит выражал сожаление, что сосредоточился в тот визит на сути политической платформы Гитлера, а не на наблюдениях за его личностью. Однако его заметки в блокноте, сделанные в тот же день по возвращении в отель Мариенбад, весьма проницательны. "Это блестящий демагог", записал Смит. "Нечасто встретишь такого расчётливого" и фанатичного человека. Его власть над толпой огромна. Свои политические планы Гитлер озвучил недвусмысленно. Парламент и парламентаризм должны уйти в прошлое. Они непригодны для управления современной Германией. Только диктатура может поднять Германию на ноги. Вернувшись в Берлин, Смит в своём отчёте перечислил свои наблюдения и добавил: Невозможно с уверенностью сказать, способны ли национал-социалисты Гитлера сыграть в Германии роль подобную фашистам в Италии. На территории Баварии, к югу от Дуная, успехи Гитлера несомненны. Национал-социалисты перетягивают к себе многих членов крайних социалистических партий. Есть основания считать, что не только в Мюнхене, но и по всей Германии многие, даже заводские рабочие, готовы примкнуть к национальному движению. если совсем не включать в политические планы идею монарха, на которую опирались все предыдущие национальные движения. Учитывая уже достигнутые результаты, маловероятно, что у партии будут финансовые трудности с распространением идеи национальной диктатуры. В сумме все эти факты, в сочетании с магнетизмом и ораторскими талантами лидера национал-социалистов, указывают на то, что движение немецких фашисты будет стремительно расти. Уже после окончания Второй мировой войны Смит напишет автобиографию The Facts of Life. События моей жизни, которую попытается опубликовать, но не преуспеет. В этой рукописи он вспоминает о своей встрече с Гитлером в 1922 году. По моему мюнхенскому дневнику видно, что на меня произвела огромное впечатление его личность. Я причувствовал, что он сыграет важную роль в германской политике. в салон, но я и не представлял, что он станет править большей частью Европы. 17 ноября, когда Смит был ещё в Мюнхене, прибыл Вигент, чтобы снова встретиться в Берлине с послом Хоутаном. Последний рассказал послу о своей встрече с Гитлером и о том, что лидер нацистов говорил о попытках договориться с Францией. Он предположил, что Гитлер может попробовать устроить государственный переворот и установить диктатуру. Хоуптон счёл эти новости о Гитлере весьма тревожными. Он решил написать лично государственному секретарю Чарльзу Эвану Хьюзу и сделал это 21 ноября, не дожидаясь отчёта Смита о встрече с Гитлером, которая происходила в тот же день. Хотя Хоуптон ошибался, оценивая Гитлера как близкого к монархистам, но в остальном его письмо оказалось невероятно точным в оценке происходящего. Самые активные из монархистских группировок возглавляет молодой австриец по имени Гитлер. Под его началом, по приблизительным оценкам, есть около 30 тысяч вооруженных людей. Благодаря своей яростной силе и фанатизму он стремительно превращается в лидера всего движения. Так писал Хоутон, упомянув, что отправил военного атташе для сбора дополнительной информации. Ориентируясь на аналогичных итальянских деятелей, посол продолжил: "Фашистское движение уверенно распространяется по Германии. Оно предлагает методы и средства для консерваторов всех оттенков, которые теперь могут объединиться и отразить советскую агрессию. Они вполне могут привлечь в свои ряды большую часть населения. Мёрфи, действующий консул в Мюнхене, заметил и оценил опасность Гитлера гораздо позже. Он впоследствии признавал, что поначалу составил о нацистском лидере неверное представление, отчасти благодаря Паулю Дрею, немецкому сотруднику консульства, происходившему из хорошей еврейской семьи с давними баварскими корнями. Вдвоём... Они побывали на одном из ранних выступлений Гитлера, и по окончании Дрей раздражённо сказал Мёрфи: "Как этот австрийский выскочка вообще имеет наглость говорить, что нам немцам делать?" Послушав позже другие речи Гитлера, Мёрфи спросил Дрея: "Как ты думаешь, многого добьются эти агитаторы?" "Нет, конечно", ответил Дрей. "Немцы слишком умны, чтобы повестись на такого прохиндейа". Этот немецкий сотрудник был очень старомоден и реагировал на нацистов весьма старомодно. Однажды они с Мёрфи заглянули в ателье заказать костюм, и портной повёл себя откровенно грубо. Мёрфи сообразил, в чём дело, и спросил портного, не принадлежит ли тот к партии нацистов. "Да, я сторонник Геро Гитлера", ответил тот с гордостью. "Выйди из ателье", дрейс спросил Мёрфи, "видел ли тот как Дрей выказал своё пренебрежение члену нацистской партии, тот признал, что не видел. Я не коснулся своей шляпы, когда мы уходили, сказал Дрей так, словно этим не сделанным жестом сокрушил оппонента. Мёрфи лично встречался и разговаривал с Гитлером лишь раз, в начале 1923 года. Возможно, на него всё ещё влияло мнение Дрея. Поскольку он не придал этой встрече особого значения, в своём докладе Вашингтону о политической ситуации в Баварии от 17 марта 1923 года Мёрфи подробно писала о монархистском заговоре, добавив лишь небольшой раздел с заголовком Интервью с Адольфом Гитлером. Встретиться с Гитлером американец решил потому, что хотел проверить слухи, будто Генри Форд, хорошо известный своими антисемитскими взглядами, поддерживает это движение. Мистер Гитлер был очень дружелюбен и с сожалением ответил, что организация мистера Форда до сих пор не оказывала партии финансовой поддержки, писал Мёрфи. Он сообщил, что в основном его финансируют патриотично настроенные немцы, живущие за границей. Далее они вдвоём обсудили сложности, связанные с решением Франции и Бельгии оккупировать долину Рура в январе того года. в качестве наказания за невыплату Германии репараций. Мёрфи сообщил, что Гитлер расценивал эту оккупацию как принципиальный вопрос политической и экономической жизни Германии, в котором нельзя идти на компромиссы. Лидер нацистов однозначно поддержал уже начавшуюся кампанию пассивного сопротивления и заявил, что в случае, если французская армия пойдет через Рейн в Баварию, потребуется переход к активным действиям. Мёрфи процитировал это мнение без своих комментариев и, по всей видимости, не был им сильно обеспокоен. Что до начальства Мёрфи в Государственном департаменте, они не слишком оценили его попытки узнать больше о политических сложностях в регионе. Уилбер Карр, писавший Мёрфи по поручению государственного секретаря, В своём письме от 8 апреля 1924 года жаловался, что в прошлом году значительная часть сообщений из Мюнхена касалась политической и политико-экономической ситуации. Признавая, что политическая нестабильность могла оставить в тени развитие коммерции, он всё же просил консульство больше сосредоточиться на продвижении американской торговли. Мёрфи принял это сообщение очень серьёзно. и действительно стал прикладывать больше усилий к написанию отчетов коммерческого характера. Но он стал все-таки следить за Гитлером внимательнее, хотя Дрей продолжал считать нацистов и их лидера ничего не значащими уродцами, даже уже после того, как те пришли к власти. Уже намного позже, в 1938 году, Мерфи, встревоженный с сожжением синагоги в Мюнхене, снова поспешил приехать в этот город, чтобы убедить своего бывшего сотрудника бежать из страны и обещал, что поможет ему найти работу в госдепартаменте в другом месте. Дрей ответил, что благодарит за заботу, но что никуда не поедет. Это просто временное помешательство. Уважающие себя немцы не будут это долго терпеть, настаивал он. Пауль Дрей погиб в Дахау. Пока капитан Смит готовился к поездке в Мюнхен, Его коллега из посольства США в Берлине, Уоррен Робинс, сделал звонок Эрнсту Ганфштеглю, находившемуся в столице Баварии. Объявив, что Смит направляется в южную часть страны, он спросил: "Не могли бы вы присмотреть за ним и представить некоторым людям?" Это была мелкая просьба, имевшая большие последствия. Робинс знал, что Ганфштегль охотно окажет помощь. Они вместе учились в Гарварде и участвовали в театральных постановках. Они ставили спектакль с названием «Fate for Kies» «Факиры судьбы», где Ганфштегль, который, как и Смит, был ростом 6 футов 4 дюйма, играл голландскую девушку по имени Гретхен Шпутсфайфер в женском платье. «У меня была лучшая сопрано-фальцет», вспоминал он. «Этот высокий, крепкий человек» Обожал выступать перед аудиторией. Ганфштегель родился в Баварии в 1887 году. Он был, по его собственным словам, наполовину американцем. Отец его был из Германии, а мать из Америки, из весьма выдающихся семей. С детства у него было прозвище Пуцце, что означало по-баварски малыш. Он с гордостью описывал свою семью. Ган в Штегле были людьми значительными. Уже три поколения они служили советниками при Саксен-Кобург-Готтской династии, прославившись как знатоки искусств и меценаты. Дед Пуцци был знаменит своими художественными репродукциями и ранним освоением техники фотографии. Бизнес его отца был связан с изобразительным искусством. Он ширился, открывая галереи в Лондоне и Нью-Йорке. Мать Путц, Кэтрин, в детстве носившая фамилию Седжвик, происходила из весьма примечательной семьи из Новой Англии. Её дядя по матери был генерал Джон Седжвик, герой Гражданской войны. Её отца звали Уильям Гейне. Он учился на архитектора и бежал из Дрездена после революции 1848 года. Впоследствии работал художником по декорациям в парижской Гранд-опера. А потом эмигрировал в Соединённые Штаты. Там он присоединился к команде адмирала Перри в качестве официального иллюстратора во время путешествия последнего в Японию. В гражданскую войну он также стал в конце концов генералом и был одним из тех, кто нёс гроб на похоронах Авраама Линкольна. После этого нет причин удивляться, что Путц в 1905 отправился учиться в Гарвард. как для того, чтобы больше узнать о своём американском наследии, так и для того, чтобы заняться семейной арт-галереей на 5-й авеню в Нью-Йорке. Вспоминая о тех днях в Гарварде, Пуцци любил упомянуть, как он был там значим и какие у него были связи. Мне неловко говорить об этом, но я был очень популярен в классе, охотно рассказывал он. Ганфштегель был исключительно щелавен. но совершенно не заблуждался. Он мог хоть исполнять Вагнера, хоть бацать на пианино марши для футбольной команды, и все равно привлекал всеобщее внимание в Гарварде, заводя знакомство среди таких людей, как Т. С. Эллиот, Уолтер Липман, Роберт Бенчли и Джон Рид. Но настоящий успех принесли ему поступки, совершенные за пределами университетского кампуса. Однажды, Холодным весенним утром 1906 года Путц ждал у реки Чарльз тренировки по гребле. Как он вспоминал, один очень криворукий гребец не справился со стремительным течением и перевернулся. Путц, не задумываясь, схватил лодку и поплыл к барахтающемуся человеку. Прямо в одежде он бросился в воду и сумел подтолкнуть тонущего к лодке. На следующий день в Boston Herald Красовался огромный заголовок: Ганвштегль, герой Гарварда. Путц полагал, что именно этот эпизод помог ему познакомиться с другим знаменитым студентом Гарварда, Теодором Рузвельтом младшим, старшим сыном президента. Зимой 1908 года отец нового знакомого, такого же экстраверта, по словам Путца, пригласил Ганвштегля в Вашингтон. Самым ярким воспоминанием его от встречи с Теодором Рузвельтом была холостяцкая вечеринка в подвале Белого дома, где он порвал несколько босовых струн на великолепном концертном Steinway. После Гарварда Ганфштегель вернулся в Германию и год прослужил в баварской лейбгвардии, где в основном стоял на посту, охраняя дворец и чувствуя себя попавшим в совершенно другую эпоху. Потом он ещё год учился в Гренобле, Вене и Риме, а потом вернулся в США и снова занялся принадлежавшей его семье галереей на 5-й авеню. Он часто обедал в Гарвардском клубе, где встречался с ещё одним Рузвельтом, Франклином, который в то время был молодым сенатором в Нью-Йорке. Он также снова вышел на связь с Теодором Рузвельтом старшим. Бывший президент сказал, что военная служба Неверника пошла ему на пользу. Я видел вашу армию в Даберице, когда был гостем у кайзера. Хорошая дисциплина всегда идёт на пользу, сказал он. Пока нация держится на подобном уровне, она не может ослабнуть. Позже в своей беседе они перешли на искусство и политику. Ганфштегель, ваша работа состоит в том, чтобы выбирать лучшие картины, но помните, что в политике выбирать приходится меньшее зло. Так сказал бывший президент. Пуццы без всякой иронии позже отмечал, что эта фраза запала ему в душу. Впоследствии Пуццы активно помогал Гитлеру прийти к власти. Во время Первой мировой войны Ганфштегель почувствовал что такое зов родины. Ещё до того, как США вступили в войну, он попытался помочь людям с немецких кораблей, заблокированных в Нью-Йорке. приглашая их оркестры выступать в свою галерею. Когда США стали участником войны, Путце пришлось найти юриста, бывшего сенатора Эли Хурута, который был государственным секретарем при Теодоре Рузвельте, и в конце концов под присягой пообещать, что не будет участвовать ни в каких антиамериканских действиях. Это позволило ему избежать интернирования. В феврале 1917 года В отчёте Министерства юстиции США Ганштегль охарактеризовали явно по результатам долгих наблюдений следующим образом: криминальных наклонностей не имеет, но в случае объявления войны между Германией и Америкой его желательно интернировать, поскольку он, как офицер, способен повести за собой людей здесь или в Мексике. Николас Рузвельт, ещё один член знаменитого клана, писал властям, указывая, что Пуц крайне настроен против Америки, что он поддерживал тесную связь с посольством Германии до закрытия последнего, и что он почти фанатично поддерживает родину и весьма опасен. Можно по-разному оценивать этот доклад, но Ганнштейгель в конце концов вернулся в Германию в 1021 году уже с женой и ребёнком. Там Он увидел, что страна раздроблена политически и в разорённом состоянии. Подобно Бену Хехту, говорившему о нервном срыве страны, Пуцци писал: "Мне стало видно, что Германия в политическом смысле стала сумасшедшим домом". Он ещё пытался разобраться в ситуации на своей изменившейся родине, когда ему позвонил бывший одноклассник из Гарварда, работавший теперь в Берлинском посольстве США. Смит прибыл в Мюнхен, и Путцы сделал для него всё, что мог, представив разным важным людям. В мемуарах он писал, что Смит был очень приятным молодым офицером лет 30. Он учился в Йельском университете, но я всё-таки встретил его в Дружеске. Он был приветлив и с Кей, приехавшей в Мюнхен вместе с мужем. Путцы вскоре прославился в этих краях как Лавелас, но в этот раз Он вел себя как джентльмен. Он показал кей виды города в легкий снегопад, привел в собор фрау Энкирхе, где американка была очарована средневековыми скульптурами. Затем они зашли в художественный магазин семьи Ганфштенглей, и он подарил ей гравюру с внутренним убранством церкви. «Это был прекрасный способ познакомиться с Мюнхеном», писала она позже. «Возможно, благодаря этому дню Я навсегда полюбила это место. Как оказалось, её мужу не потребовалась особой помощи Пуццы. Последний был поражён тем, что Трумман работает как бобёр и встречается практически со всеми, кто имеет какой-то политический вес. "Вскоре Трумман знал о баварской политике больше меня", признавался он. В последний день пребывания Смита в Мюнхене он встретился с Пуццы заланчем. Я этим утром столкнулся с самым примечательным человеком, которого только встречал, начал Смит. Пуцци спросил, о ком это он. О Адольфе Гитлере, ответил Смит. Вы, наверное, неверно запомнили имя. Вы же про Гилберта, немецкий националист, хотя я бы не назвал его особенно примечательным. Осознав, что Пуцци даже не слышал о Гитлере, Смит поправил его. Повсюду есть объявление, что он сегодня вечером будет выступать, сказал он. Говорят, он также вешает объявление: евреям вход воспрещён. Но он говорит такие убедительные вещи про честь нации, про права рабочих и новое общество. У меня впечатление, что этот человек сыграет огромную роль. Нравится вам Гитлер или нет, но он точно знает, чего хочет. У Смита была аккредитация представителя прессы. для присутствия в тот вечер на выступлении Гитлера в Киндл-Келлере в популярном пивном ресторане Мюнхена. Поскольку ночью ему уже нужно было уезжать в Берлин, он попросил Пуцци приехать вместо него. «Не согласитесь ли вы взглянуть на него и поделиться потом впечатлениями?» – добавил он. Ганфштегль совершенно не представлял, чего ожидать, но согласился из любопытства. От Гарварда до Гитлера далеко, но в моём случае это оказался один шаг. Писал он года спустя. Или, как он позже вспоминал в одном из интервью, говоря о событиях, познакомивших его с Гитлером, нас просто сама судьба свела.